Глава 11. Академия Романовых. Ректорат. Анна Викторовна наконец вернулась из добровольно-принудительного отпуска. Брат отправил её сначала в санаторий, потом настоял, чтобы она отправилась в путешествие по самым живописным местам Российской империи. Её возмущало, что брат относится к ней как к маленькой девочке. которую вечно нужно защищать от невзгод и различных проблем. Однако, к ее собственному стыду она не могла ничего возразить, потому что это было правдой. Из-за проклятого дара, на который охотились психотроники, Анна Викторовна долгое время пряталась и не могла жить обычной жизнью. У нее не было друзей, увлечений, планов на будущее. Единственное, чем был занят ее разум, Как подавить пророческий дар, чтобы её не схватили и не отправили на опыты? Ей бы быть благодарной брату, но иногда она думала: "А не легче, если бы всё закончилось? Может быть, она была бы счастливее там, в лабораториях, превращённая в бездумного болванчика, равнодушная и послушная". Отмахнувшись от грустных мыслей, Анна Викторовна заварила душистый травяной чай. Его она купила неподалёку от Байкала у прилесного шамана. Косматый дедок был знаменитым, к нему приезжали даже из Москвы, чтобы полезный совет дал, болезнь вылечил или любимого приворожил. Анна Викторовна не верила во всю эту чепуху. У них реальная магия существует, а люди ходят к странным шаманам за урядником. Ночью внять-нять, чай тот шаман собирал отменный, а рекламировал ещё лучше. Анни Викторовне онна обещал стрекороба, что чая и настроение поднимет, и мужа поможет найти, и магические способности усилит. Она покосилась на брата. Виктор Викторович как всегда закопался в бумаги и был мрачен как грозовой день. Он заметно нервничал, но Анна Викторовна не понимала причины. Вроде бы ничем не примечательный день, никаких чрезвычайных ситуаций. «Думаю, тебе стоит съездить в Париж», — не в попад, — сказал Виктор Викторович. «Что?» — от удивления она подавилась чаем. Откашлившись, Анна Викторовна продолжила уже более резким и возмущенным тоном. «Я только что вернулась, а ты собираешься меня снова сплавить?» «Я беспокоюсь о твоем благополучии», — Виктор Викторович постучал пальцами по столу и слепо уставился в документы. На его лице отразилось сомнение, словно он пытался сделать выбор, и ни один вариант его не устраивал. Понимаешь, я неправильно кое-что спрогнозировал. Если точнее, ежегодный выпускной бал бажственного интерната. Обычно он проходит под конец декабря, но в этом году императору нужно срочно отвлечь внимание народа от произошедших трагедий: краснодарское чудовище и ужасное нападение на заводы. Он прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Нужно что-то хорошее и впечатляющее, чтобы все забыли об этих смертях. Ну и, в общем, балл уже прошел. Его провели два дня назад, как раз когда ты приехал в Краснодар. Я не хотел тебя пугать, поэтому не рассказал сразу». «Не хотел пугать?» Анна Викторовна нервно взмахнула руками и случайно сшибла на пол сахарницу. Донгиферфор разлетелся на десятки осколков, но она на это не обратила внимания. Её распирало от возмущения. Она залпом выпила чай, поперхнулась из-за того, что кипяток обжёг ей горло, и откашлявшись, выпалила: "То есть ты не хотел меня пугать, а не рассказал, что где-то здесь шляются психотроники? Ты знал, что они всегда сопровождают выпускников в божественный интернат? Ты знал? О чём ты думал?" Что я стану спокойной, что ты обрадуешь меня такими новостями. Прекрати истерить, рявкнул Виктор Викторович, но тут же дёрнул себя и попросил прощения. Извини, я не хотел быть грубым. Поиме я просто, я не знаю. Аня, я правда не знаю, о чём я думал. Я просто не хотел, чтобы ты переживала, вот и всё. Я планировал отправить тебе ещё в одно путешествие, сказать, что это подарок на день рождения. Ну, ты так заупрямилась, супёрл с рогом. Как я не уговаривал тебя уехать, ты отбрыкивалась всеми конечностями. То есть я ещё и виновата? приподняла брови Анна Викторовна. Никто не виноват, отрезал её брат. Просто произошло недоразумение, его несложно исправить. Я уже купил билеты на самолёт. После завтра ты будешь в Париже пить кофе у Эйфелевой башни и жевать круассаны. Прекрасно, просто прекрасно. Извивительно протянула Анна Викторовна, однако возразить ей было нечего. Психотроники пугали её до смерти. Каждый год, когда в академию приезжали выпускники божественного интерната, она брала отпуск и пряталась где-нибудь подальше. Чище всего это подальше ограничивалось загородной дачей. Ладно, в какой-то степени Анна Викторовна понимала брата. В последнее время он стал черезчур раздражительный, нервный и плаксивый. Он всего лишь пытался уберечь её нервы, но по факту сделал ещё хуже. Она посмотрела на брата и уточнила: "Психотроники уже в Краснодаре? Ты только не кричи им". Произнёс Виктор Викторович это каким-то тоном, он это сделал ей очень не понравилось. Они в академии, но они должны были приехать завтра. Мы подготовили машину, чтобы забрать их с вокзала. организовали торжественную церемонию. Всё это должно быть завтра. А сегодня я получил сообщение, что выпускники интерната пожелали приехать пораньше, чтобы погулять по Краснодару. Я не знал. Я думал, что сегодня вечером отвезу тебя на дачу. Ты взистеваешь, сдавленно прошептала Анна Викторовна. Нам нужно поторопиться. Виктор Викторович взял её под локоть и повёл на выход. Я вызову такси. На даче все шкафы забиты консервами, так что от голода ты точно не умрёшь. Старая одежда там тоже какая-то осталась, а остальное я пришлю тебе завтра. Закажу доставку еды из супермаркета и грузчика с твоими вещами. Просто составь список, что тебе понадобится. Раздался стук в дверь. Анна Викторовна вздрогнула. По всем законам жанра в коридоре должен был стоять психотроник. Она с трудом подавила порыв зажмуриться и открыла дверь. За порогом переминался с ноги на ногу незнакомый студент. «А вы, Андрея Михайловича, не видели?» С Надеждой спросил он. «Нет, сегодня все деканы заняты, едва ли у тебя получится хоть кого-то из них выловить», ответил Виктор Викторович. «Закрыл ректора, ты направился к общежитию преподавателей». Анна Викторовна едва за ним поспевала. Больше их никто не останавливал и не окликал. В молчании они вошли в комнату Анны Викторовны, и она принялась быстро кидать в дорожную сумку вещи первой необходимости. На секунду она задумалась. Странно, ей казалось, книги лежали на столе, но сейчас они почему-то валялись на кровати, небрежно сваленные в кучу. Она оглянулась и поняла, что не только книги поменяли местоположение. В её комнате явно кто-то побывал. Вижу, вы догадались. Из угла комнаты шагнул высокий лысый мужчина с характерным символом на лбу Психотроник. Он добродушно улыбнулся и легким движением руки пришпилил Виктора Викторовича к стене. Когда тот попытался вырваться, Психотроник подошёл к нему и насмешливо щёлкнул по бриллиантовому когтиу, который висел у него на поясе. "Нет-нет-нет, уважаемый директор, эта игрушка вам не поможет". «Видите ли, я нахожусь рангом повыше, нежели те продажные крысы, с которыми вы ранее имели дело. Сколько вы им платили, чтобы они не трогали вашу сестренку?» «Нисколько», — просипел Виктор Викторович. «Ваши коллеги решили, что у моей сестры слишком слабый дар». «Не вешайте мне лапшу на уши», — цокнул языком психотроник. Во время проверки выявлено, что несколько наших сотрудников промышляли взятками, и один из них присматривал за вашей сестрой. Действительно, по его отчётам у неё почти нет способностей, и на неё невыгодно тратить деньги. Однако стоило нам устранить эту продажную крысу, как наш артефакт зафиксировал три мощных всплеска: один рядом с Байкалом, второй у Самары, а третий уже в Академии. «Ровно по маршруту многоуважаемой Анны Викторовны». «Что, таблетки, подавляющие дар, больше не работают?» «У моей сестры нет дара», — прорычал Виктор Викторович. «Если вы будете это постоянно повторять, это не станет правдой», — с укором покачал головой психотроник. «Мы оказываем честь Анне Викторовне, забирая ее в нашу лабораторию. Не переживайте, ей не будет больно». Нашу ученый проводит все эксперименты под наркозом, наверное. Анна Викторовна почувствовала сильную тошноту и головокружение, ей пришлось опереться на стену, чтобы не упасть в обморок. Она старалась глубоко дышать, но это не помогало. Перед глазами потемнело, а горлу подкатил недавно выпитый чай. Она пошатнулась и вдруг вокруг неё заклубился туман. так же быстро как появился он и сейчас Анна Викторовна проморгала,시 шокирована ахнула она видела себя со стороны себя брата и психотроника она не могла пошевелиться беспомощно смотрела как психотроник стирает память брату а её берёт под полный контроль и приказывает следовать за собой Анна Викторовна в отчаянии закричала нет остановись Сопротивляйся, но ничего не изменилось. Психотроник уже перешагивал порог, и Анна Викторовна с неистовой яростью пожелала, чтобы стена и потолок обвалились и погребли его под завалом. Она представила, как огромная каменная глыба раздавливает его череп. В следующем мгновении снова появился дым. Он окутал всю комнату и очень быстро растворился. Анна Викторовна испуганно отпрянула, не понимая, что происходит. Психотроник же издевательски расхохотался. Стор память Викторов Викторовичу и накинул на неё заклинание ментального подчинения. Всё повторялось точь в точь как в её видении. Они подошли к двери. Анна Викторовна вышла в коридор первая и услышала, как затрещал камень. По стенам побежали трещины, психотроник с непониманием поморщился и попытался отойти в сторону, но его ноги намертво прилипли к полу. — Сука, что ты сделала? — пророл он, и его крик оборвался. Потолок обвалился и превратил его в кровавую лепешку. — Я сделала? — неуверенно пробормотала Анна Викторовна и расплылась в улыбке. Неужели она смогла не только увидеть будущее, но и как-то повлиять на него? Невероятно. Ей нужно это обдумать. Нужно понять, как использовать эти потрясающие способности. Ее размышления прервал Виктор Викторович, который вышел из комнаты и с недоумением огляделся. Его взгляд остановился на луже крови, вытекающей из-под завала. — Что случилось? — спросил он, посмотрев на Анну Викторовну. Видимо, академии требуется капитальный ремонт, усмехнулась она, спрятав радостную улыбку. Наш замок убил почётного гостя.